В голосе Бернис звучало волнение. «Но знай, это потребует терпения, труда и самообладания. Ты станешь всесильной, лишь подчинившись тому, о чем учит Брахма». «Я буду выполнять все, что потребуется», — сказала Бернис. «Для этого я и пришла сюда. Я знаю, мне нужно научиться сосредоточению и созерцанию. И тогда я стану мудрой настолько, чтобы искупить свою вину» а может быть и привести к раскаянию других. «Лишь тот, кто способен созерцать, способен познать истину», сказал гуру, зорко блядываясь в Бернис. Помолчав немного, он добавил, «Да, я приму тебя. Твоя искренность открывает тебе доступ в число моих учеников. Приходи завтра на занятие будем учиться владеть своим дыханием. Узнаешь, что такое глубокое дыхание, среднее дыхание, всеобъемлющее дыхание йогов, носовое дыхание. Управлять дыханием все равно, что управлять жизнью в теле. Это первый шаг, основа, на которой ты будешь строить свой новый мир. Через это ты достигнешь полной отрешенности. Ты освободишься от страдания ибо страдание порождается желанием. «Учитель, я многое отдам за спокойствие духа», — сказала Беронис. Помолчав несколько секунд, гуру начал торжественно. «Если человек отказался от жизни в красивом доме, от красивой одежды и от хорошей пищи, и отправился в пустыню, это вовсе не значит, что он уже отчет, от всего отрешился. Единственное его достояние, его плоть, может стать средоточием всех его помыслов, и его дальнейшая жизнь может превратиться в борьбу за то, чтобы поддержать и сохранить свою плоть. Отрешенность не имеет ничего общего с нашей плотью. Она возможна только в духе. Человек может восседать на троне и быть совершенно от всего отрешенным, а другой и в рубище может быть всецело занят собой. Но если человек обладает даром духовной прозорливости, если его озаряет свет атмана, все сомнения его рассеиваются. Он не содрогается, совершая то, что неприятно, и не стремится делать то, что приятно. Нет такого человеческого существа, которое могло бы жить в полной бездеятельности, но про того, кто отдает плоды своих деяний, можно сказать, что он достиг отрешенности. «О, учитель, если б я могла овладеть хотя бы крупицей этой мудрости!» — воскликнула Бернис. «Всякое познание, дочь моя!» — продолжал гуру. «Есть дар духа! И лишь тому, кто умеет быть благодарным в духе, познание раскрывается, словно лепестки лотоса. От своих западных учителей ты узнаешь, что такое искусство и наука. Восточные же учителя покажут тебе сокрытой тайной мудрости. Истинно просвещенный человек не тот, который много знает, а лишь тот, кто владеет знанием сокрытой истины. Лишь сокрытая истина оживляет бездушные факты и внушает сердцу человека отдать знания на пользу другим, Не рассудком, а сердцем познаем мы Бога. Делай добро ради добра, и тогда ты достигнешь полной отрешенности. «Я приложу все силы, чтобы научиться всем видам дыхания, учитель», — сказала Беронис. «Я знаю достаточно обучения йоги, и я понимаю, что в этом основа прозрения. Я знаю, дыхание — это жизнь». «Это не совсем верно», — сказал гуру. «Если хочешь, я покажу тебе сейчас, что жизнь может быть там, где нет дыхания». Он взял небольшое зеркало и протянул ей со словами. «Когда я перестану дышать, поднеси это зеркало к моим губам и посмотри, потускнеет ли оно». Он закрыл глаза Понемногу тело его становилось все более неподвижным и прямым, совсем как статуя. Казалось, он застыл, оцепенел. Бернис, не сводя с него глаз, поднесла ладонь к его лицу.